Глава 17. С трудом убедив служащую за стойкой пропустить нас, хотя время регистрации уже закончилось, стремительно миновав паспортный контроль и досмотр, мы с Аланом бегом несемся на посадку, успеваем проскочить за пять минут до того, как она заканчивается. Еще в такси я пыталась дозвониться Анне с мобильника Алана, но она не брала трубку. Ни Гевин, ни Роб тоже не отвечали. В интернете сказали, что не располагает никакой новой информации о здоровье мами. Больничная медсестра, с которой мне удалось связаться, сообщила, что бабушки на состоянии удалось стабилизировать, но невозможно сказать, сколько времени она так продержится. Мы выруливаем на взлетную полосу и взмываем над Парижем. Я любуюсь сеной, поблескивающей внизу. Лента вьется, рассекая сушу, потом исчезает из виду. Я представляю себе, как 17 мами прячется на барже, которая медленно ползет по сверкающей реке, возя девушку в неоккупированную зону. Как же на самом деле она выбралась из Парижа, если бы мы знали? «Что, по-твоему, случилось с младенцем, которого она носила?» — трогает меня за рука Фаллан, когда мы набираем высоту. «Сейчас мы выше облаков, самолет купается в ослепительном солнечном свете, и мне невольно приходит в голову вопрос, не похоже ли это на рай?» Ну, хоть чуточку. Я пожимаю плечами. Даже не представляю. Я должен был догадаться, что она ждет ребенка, вздыхает Талон. Это все объясняет, почему она решилась нас оставить. Меня всегда это мучило. Не было тому разумного объяснения. Уж очень не похоже на нее. Совсем не в ее характере. Не могла она вот так просто убежать, бросив нас на произвол судьбы. Она осталась бы. Пыталась бы убедить родителей, защитить нас, даже рискуя собственной жизнью. А на самом деле, самым важным для нее было сохранить ребенка. Шепотом продолжаю я. Алан Кивает. Она была права. Вот это означает быть родителем, правда? Я думаю, с моими родителями происходило то же самое. Они в самом деле искренне считали, что нужно послушно соблюдать все законы и правила, и только так можно нас всех спасти. Кто же знал, что самые лучшие их намерения приведут нас прямо в ад? Я лишь качаю головой. Даже представить себе не могу, какой ужас, какое отчаяние испытала моя прабабушка, когда от нее отрывали маленьких Даниэль и Давид. Удалось ли ей остаться рядом хотя бы со старшей дочерью Елен? после того, как разделили мужчин и женщин. Долго ли она оставалась в живых? Узнала ли, что все дети погибли? Если так, то какой же невыносимой пыткой должно было стать для нее это известие? Пожалел ему мой прадед, что не послушал дочь, которая его предупреждала? Что должен чувствовать отец, который понимает, что совершил чудовищную, непоправимую ошибку и обрек всех своих детей на гибель, а исправить уже ничего нельзя, слишком поздно. Я надолго отворачиваюсь к окну. «Может быть, бабушка просто не доносила ребенка?» Снова заговариваю я с Аланом. «Или когда он родился, оставил его каким-то людям?» «Я сама не верю в то, что говорю, но лучше уж произнести это вслух». И «Это невозможно, немыслимо, я считаю». Аллан сердито сдвигает брови. Если этот ребенок был от Джакоба, я представить не могу, что бы могло заставить ее с ним разлучиться. Посмотрев на меня сбоку, он добавляет, «Это абсолютно уверена, что это дитя не может быть твоей матерью?» Я мотаю головой. Года два назад, когда мама скончалась, я оформляла документы на наследство. Помню, как я держала в руках ее свидетельство о рождении. Там ясно сказано, 1944 год. К тому же мама была довольно похожа на моего дедушку. Алан сокрушенно вздыхает. Тогда, видимо, ребенок не выжил. Я снова отворачиваюсь. Уж очень все это печально. Но трудно поверить, что она снова забеременела так скоро. Почти сразу вырывается у меня. Головоломка не складывается. В этой части явно не хватает какого-то фрагмента. «Да нет, ничего необычного» мягко произносит Аллан. Снова вздохнув, он смотрит в окно. «После войны многие, пережившие Холокост, женились, выходили замуж и старались поскорее завести детей, даже истощенные и не имевшие ни гроша в кармане». Слова Алана удивляют меня. «Но зачем?» «Когда кругом смерть. Хочется, чтобы снова была жизнь» просто объясняет он, «опять иметь семью, родных, ведь они потеряли всех, кого любили. Когда Роза познакомилась с твоим дедушкой, она наверняка была уверена, что мы все, включая Жакоба, погибли. А уж если она ребенка потеряла, то должна была чувствовать себя очень-очень одинокой. Может быть, ей хотелось создать семью, чтобы вновь обрести место в мире». Проходит целая вечность, пока мы получаем багаж, проходим таможню, разыскиваем на стоянке мою машину. И вот мы уже на пути на Кейп-Кот, успеваем выскочить из Бостона перед самым часом пик, так что на трассе номер три я выжимаю своей старушки все, что могу, и лавирую среди других автомобилей со скоростью на 20 миль в час выше допустимой. По пути названиваю Анне, и она, наконец, отвечает. Слабом от усталости голоском она сообщает, что сейчас находится в больнице и что изменения в состоянии мамы пока нет. «Папа с тобой?» «Нет», — отвечает она, не раздумывая. «Меня начинает стучать в висках, как при подскочившем давлении». «Где же он?» «Не знаю, наверное, на работе». «Ты просила, чтобы он поехал с тобой в больницу?» они колеблется. «Вообще-то он заезжал» но почти сразу уехал, у него там важная работа. Я слушаю дочь, а у самой болит сердце. Я ведь немного хочу. Только уберечь, защитить свою девочку, но, похоже, рассчитывать при этом на ее второго родителя не приходится. Ты прости меня, детка, бормочу я. Я так тебе сочувствую. Наверное, папа действительно очень занят, и все равно он не должен был бросать тебя одну. «Да все нормально», — слышу я голос Анни. «Мы же тут с Гевином». Сердце заходится. «Опять?» «Ага. Он просто позвонил проверить, как я тут, все ли нормально. А я ей сказала, что папа уехал. Я Гевина не просила, это он сам». «Ой, только и говорю я». «Хочешь с ним поговорить?» «Я уже собираюсь сказать «да», но соображаю, что мы через час до них доберемся». Просто передай ему от меня привет и спасибо. Мы скоро будем. Анни явно обдумывает услышанное. Кто это мы? У тебя что, типа бойфренд завелся или что-то такое? Я невольно хихикаю. Да нет. Бросая взгляд на Алана, который рассматривает поносящийся за окном Пемброк. Но у меня для тебя настоящий сюрприз. Через час мы уже... В Хайнсе. Входим в раздвижные двери больницы Кейпкода и несемся по вестибюлю. Дежурная на входе отправляет нас на третий этаж. Там в коридоре я вижу Анни. Она сидит, понурившись. Рядом с ней Гэвин, Рассеянно перелистывает журнал. Они одновременно поднимают головы, глядя в нашу сторону. Мамуля! В это мгновение Анни явно забывает, что стала слишком взрослой и крутой для проявления восторгов. Вскочив со стула, она бросается мне на шею. Гэвин, чуть приподняв руку, машет мне и криво ухмыляется. Я одними губами выговариваю спасибо, глядя на него поверх головки Анни. Наконец, Анни выпускает меня из объятий, только сейчас замечает Алана. Тот неподвижно застыл рядом со мной, словно прирос к месту, и разглядывает ее. «Здрасте», — здоровается Анни и тянет вперед ладошку. «Я Анни. А вы кто?» Каллан торжественно пожимает протянутую руку, несколько раз открывает рот и закрывает, не произнося ни звука. Я поглаживаю его по спине, улыбаясь своей дочурке и ласково говорю. «Познакомься, Анни. Это брат Мами. Получается, он твой двоюрный прадедушка. Анни таращит на меня круглые глаза. «Брат Мами?» И снова разворачивается Калану. «Вы правда брат Мами?» Алан кивает, и к нему наконец возвращается дар речи. Твое лицо кажется мне таким знакомым, дорогая. Аня озадаченно смотрит на меня, потом на Алана. Я что, типа похожа на маме, когда ей было столько, сколько мне? Алан задумчиво покачивает головой. «Хм, возможно, немного, но ты напоминаешь мне не ее. «Тогда, наверное, кого-то, кого звали Леона?» — выдвигает предположение, заинтригованная Анни. «А то мами меня все время так зовет». А, «Не припомню», — слегка хмурица он, — «чтобы я когда-нибудь был знаком с Леоной». Разочарованная Анни сникает, а я замечаю, что Гавин тоже подошел к нам и стоит в паре шагов от моей дочери. На какую-то долю секунды я испытываю сильнейшее желание обнять его, но сдерживаюсь и просто знакомлю его с Аланом. «Гэвин», — говорю я, — «это мой дядя, брат моей бабушки. Аллан — это Гэвин». И после секундной паузы, соображая, как его представить, добавляю «мой друг». Брови у Гэвина ползут вверх. Он делает шаг вперед и пожимает руку Аллану. «Поверить не могу, что Хоуп удалось вас разыскать». Эллен косится на меня, потом переводит взгляд на Гевина. «Могу предположить, что от вас, молодой человек, она получала и помощь и поддержку». Гевин отводит глаза и пожимает плечами. «Нет, сэр, она все сделала сама. Я только немного рассказал ей о Холокосте, что сам знал». «Не преуменьшайте важности того, что вы сделали», — возражает Эллен. «Вы помогли семье воссоединиться». Поморгав, он снова обращается к Гэвину. «Не можем ли мы увидеть ее сейчас, мою сестру?» Гэвин колеблется. «Формально часы посещения уже закончились, но я тут успел познакомиться кое с кем из сестричек. Посмотрим, что можно сделать». Я наблюдаю, как Гэвин подходит к симпатичной белокурой медсестре лет двадцати с небольшим. Та хохочет и крутит локон, разговаривая с ним. К собственному недоумению... Но я вдруг ощущаю нечто подозрительно похожее на ревность. Отвернувшись, чтобы не смотреть на них, я беру за руку Алана. Как вы? Наверное, ужасно устали? Мне бы только посмотреть на Розу. Аня тут же разражается пулеметной очередью вопросов. Когда вы последний раз видели мами? Как это вышло, что вы решили, что она умерла? Как вам удалось смыться от этих наций? Что случилось с вашими родителями? Алан терпеливо отвечает на все. Видя, как Анни склоняет свою головку к голове Алана и продолжает возбужденно что-то тараторить, я невольно улыбаюсь. Вскоре возвращается Гэвин и кладет ладонь на мою руку. Меня при этом внезапно словно током бьет. От неожиданности я испуганно дергиваю руку, как будто обожглась. Гевин хмурится, кашляет. «Я поговорил с Кристой, медсестрой». Она обещала тихонько провести нас к ней, но только на пару минут. Здесь с этим строго, а время посещения давно закончилось. «Спасибо тебе!» — благодарю я. «Удивительно, но я не могу заставить себя поблагодарить и Кристу, когда она ведет нашу компанию по узкому коридору, задорно помахивая упругим хвостиком светлых волос и, как мне кажется, подчеркнуто, покачивая вправо-влево узкими бедрами. Могу дать голову на течение, что все это она проделывает ради Гавина. Но он будто не замечает этих ухищрений. Положив руку Алана на плечо, он заботливо направляет старика к двери в конце коридора. Пять минут, громко шепчет Криста, остановившись у последней двери справа. Или у меня будут серьезные неприятности. Огромное тебе спасибо, откликается Гевин. Я твой должник. Может, пригласишь как-нибудь поужинать? говорит Криста. Фраза звучит как вопрос, а не как утверждение. Блондинку усиленно строит Гавину глазки, напоминая мне персонаж какого-то мультика. Мне не хочется слышать его ответ. И я побыстрее, повторяя про себя, что все это полная ерунда, следом за Анни и Алланом вхожу в палату и ахаю, приведя фигурки, неподвижно лежащей на больничной койке под ворохом простыней. Маме кажется совсем крошечной. Она ужасно бледная, хрупкая, будто вся усохла». Соприкоснувшись плечом с Аланом, чувствую, как он вздрагивает. «Надо бы сказать ему, что в последний раз, когда я видела бабушку, она выглядела совсем не так. Вообще-то я едва узнаю ее без привычной красной помады на губах и темной подводки для глаз. Но я онемела. Как, впрочем, и сам Алан. Мы подходим поближе, за нами крадется Анни. «Неважно, она выглядит, да?» — бормочет девочка. Я оглянувшись, обнимая ее за плечи, она не вырывается. Я касаюсь руки мами. Рука кажется мне холодной, бабушка остается неподвижной. Ее нашли на полу возле стола. Забеспокоились, когда она не вышла к ужину. Негромко сообщает Гэвин, Я и не заметил, как он появился в дверях. И сразу же вызвали скорую. Я слишком подавлена, чтобы поддержать разговор, и просто киваю. Чувствую, как дрожит Анни, и, скосив на нее глаза, я вижу, как она вытирает слезы. Я крепче прижимаю ее к себе, а она вдруг обхватывает меня двумя руками. Мы смотрим, как Алан подходит к кровати опускается на колени, так что его лицо оказывается вровень с лицом мами. Он что-то шепчет ей, своей сестре, потом нежно гладит ее по лицу, у него в глазах тоже поблескивают слезы. Я уж думал, что больше никогда с ней не увижусь, — шепотом повторяет он. Почти семьдесят лет прошло. Она поправится? — спрашивает Анни у Алана. Она впилась в него глазами, как будто от его ответа зависит решительно все. Алан, помедлив, все же кивает. «Анни... Я не знаю, наверное, но не могу поверить, что Бог...» «Позволил нам встретиться сейчас только для того, чтобы забрать ее, даже не дав нам попрощаться. Я хочу верить, что во всем этом есть какой-то смысл». Анни с жаром мотает головой. «Я тоже». Прежде чем кто-то из нас успевает что-то добавить, в дверях вновь появляется бойкая сестричка. «Вам пора», — объявляет она. «Скоро мой начальник подойдет». Мы с Гэвином переглядываемся. «Ну, «Ладно», — отвечает Гэвин. «Спасибо, Криста. мы уже уходим». Он делает мне знак, и я, взяв Анни за руку, вожу ее от кровати мами. Уже от двери, глянув назад через плечо, я вижу, что Алан снова низко склонился над мами. Он целует ее в лоб, потом поворачивается, и становится видно, что лицо у него мукрает слез. Прости меня, Алан будто оправдывается, это оказалось трудно. Понимаю. Я беру и его за руку вместе Алланни и я мы выходим из палаты оставив мами в полумраке. С Гавином мы прощаемся примерно на полпути от больницы. Ему завтра всем на работу, да и мне нужно открывать кондитерскую. Жизнь продолжается. не забирает у меня ключи и идет к машине вместе с Алланом. Я просто не знаю, что сказать, как тебя благодарить. Говорю я Гэвину, рассматривая носки своих туфель. «Да я ничего особо и не делал», — откликается Гэвин. Подняв глаза, я успеваю увидеть, как он пожимает плечами. «Я правда рад, — улыбается он, — что ты отыскала Алана. Я его нашла только благодаря тебе. И Анне, пока меня не было, ни чем бы одной не справиться, если бы не ты». Он снова пожимает плечами. не -а! «Как бы всякий поступил на моем месте?» Помолчав, он договаривает. «Может, не мое это дело, но твой бывший явно не подарочек». Я сглатываю. «Почему ты так решил?» Гэвин разводит руками. «На они ему просто наплевать. Ты это знаешь? Она, бедняга, так переживала из-за прабабушки. Ей реально нужна была поддержка». «И ты...» Ты ее поддержал. Уже не знаю, как тебя отблагодарить, Гэвин. Да ладно. А знаешь, плеснешь мне завтра кофе перед тем, как я поеду ремонтировать веранду Джо Салливану. И мы в расчете. Я не могу удержаться от смеха. Угу. Ну, конечно. Чашка кофе — достойная плата за все, что ты сделал для моей дочери. И еще за то, что помог воссоединиться моей семье. Гевин не улыбается. Он смотрит на меня так пристально, что у меня по спине пробегает холодок. Я делал все это только потому, что хотел тебе помочь, бросает он. Но почему? Вырывается у меня, прежде чем я осознаю, до чего бестактен мой вопрос. Он снова внимательно, без улыбки, смотрит на меня и дергает плечом. Что ж ты так себя недооцениваешь, Хоуп, произносит он. И с этими словами уходит. Я вижу, как он садится в свой старенький «Рэнглер» и, помахав на прощание, Анни выезжает со стоянки. «Мам, нам надо найти Жакоба Леви», — заявляет Анни на утро, когда Анни с Алланом подружку появляется утром в кондитерской. Я боялась, как бы Аллан не переутомился, предлагала ему поспать подольше. Но с самого момента знакомства в больнице они с Анней неразлучны. И я не сомневалась, что и в кондитерскую они придут вместе. «Алан мне все про него рассказал», — гордо сообщает дочь. не родная!» Краем глаза я наблюдаю, как Алан, засучив рукава, расхаживает по кухне. «Мы ведь даже не знаем, жив ли еще Жакоб». «Но если жив, мам!» Анни чуть не повизгивает от воодушевления. «Что, если он где-то живет и все эти годы ищет мами? Хм? «Вот если бы он смог приехать сюда, то наверняка разбудил бы ее». Детка, что-то это маловероятно. Аня, насупившись, смотрит на меня из-под лобья. Да ладно, мам, ты что, не веришь в любовь? Лично я верю в шоколад. Вздыхаю я и подвигаю к духовке противень с булочками с шоколадной начинкой, готовых для выпекания. А еще я верю, что если я сейчас не потороплюсь, то ничего не успею, и мы не сможем открыться в шесть. Неважно. Морчит Анни. Натянув рукавицы, она ставит противень с шоколадными булочками в духовку, устанавливает таймер. Потом, округлив глаза, поворачивается к Аллану. — Видишь? — Я же тебе говорила, что по утрам она злая. Алан хихикает. — Твоя мама совсем не злая, моя дорогая, — поправляет он Анни. — Мне кажется, она пытается быть реалисткой. — Но еще? Она явно хочет сменить тему разговора. «Ты почему меняешь тему, мама?» — грозно вопрошает Анню, уперев руки в бока. «Просто я не хочу, чтобы ты питала напрасные надежды», — объясняю я. «Очень велика вероятность того, что у Жакоба Леви давно нет живых. А даже если он жив, нет никакой гарантии, что мы его разыщем». Да и вряд ли он ждал мою бабушку все эти годы. Мне не хочется говорить Анне, что даже если каким-то чудом мы вычислим... Место его пребывания может ведь оказаться, что он женат четвертым браком или что-то вроде того. Наверняка он нашел маме замену тогда же, лет 70 назад. Мужчины все таковы. Ну и бабушка, как мы знаем, не теряла времени даром и быстро нашла себе другого. он пристально смотрит на меня, словно читает мои мысли, так что я отвожу взгляд. «Можно я буду помогать тебе, Хоуп?» спрашивает он после недолгого молчания. Я ведь работал в кондитерской у бабушки и дедушки, когда был еще ребенком. Я прячу улыбку. Они покажут вам, как приготовить тесто для черничных маффинов. Но вообще-то помогать мне совсем не обязательно. Я отлично управляю сама. Я и не говорил, что ты не управишься. Я удивленно смотрю на Алана, но он уже отвернулся к Анне, которая помогает ему надеть фартук. Так значит, мамить типа была влюблена в Жакоба. «А э, как же тогда получилось, что они поженились с моим прадедушкой Тедом?» спрашивает Анни у Алана, когда он поворачивается к ней лицом. Он берет мешочек с сахарным песком и упаковку крупной черники, которую Анни достала из холодильника. «Не могла же она и его так же сильно любить, а?» продолжает Анни. «Или значит, Жакоб не был ее настоящей любовью?» Я делаю большие глаза. Правду сказать, мне бы тоже хотелось до сих пор верить в настоящую, единственную любовь на всю жизнь. Алан, по-видимому, обдумывая вопрос, берет большую миску и, вооружившись деревянной ложкой, начинает перемешивать муку с сахаром. Я наблюдаю, как он отмеривает соль и соду. они протягивает ему четыре яйца, и Алан ловко разбивает их одно за другим. «Есть разные виды любви в этом мире, Анни», — заговаривает он наконец. Покосившись на меня, он снова переводит глаза на мою дочь. «Я нисколько не сомневаюсь, что твоя прабабушка любила и твоего прадедушку тоже». Анни с недоумением таращится на него. «Как то В каком смысле? Если маме любила Жакоба, как же она могла типа влюбиться еще и в прадедушку?» Алан пожимает плечами, добавляет в миску молока и сметаны. Энергично орудой ложкой, он размешивает полученную смесь, после чего они помогают положить в нее чернику. «Одни виды любви сильнее других», — отвечает Аллан после долгого умолчания. «Но это не значит, что одна любовь настоящая, а другая нет. Иногда встречается такая любовь, когда люди изо всех сил пытаются приспособиться друг к другу, но у них так ничего и не получается. Она смотрит на меня, а я отворачиваюсь. А бывает другая любовь. Между двумя хорошими людьми, когда они восхищаются душой, друг друга и постепенно, со временем, это восхищение вырастает в любовь. «Думаешь, у маме и прадедушки было так?» подхватывает Анне. Аллан аккуратно вставляет бумажные розетки и металлические формочки для маффинов. «Может быть, — говорит он, — я не знаю. Бывает, Анни, и такая любовь, встретить которую мы все надеемся, и такой шанс есть у всех. Но мало кому хватает мудрости ее разглядеть и храбрости. Вцепиться в нее изо всех сил и не отпускать. Вот такая любовь способна изменить всю жизнь». «Так любили друг друга маме и Жакоб? — замирающим голоском спрашивает Анни». «Я полагаю, что так оно и было», — подтверждает Алан. «А как это? Не хватает мудрости ее разглядеть?» — не унимается Анни. Алан вновь бросает взгляд на меня, а я, притворяясь, будто целиком поглощена выкладыванием на противень миниатюрных звездных пирогов. Когда я делаю надрезы на корочке, пальцы у меня слегка дрожат. «Я просто хочу сказать, что любовь окружает нас со всех сторон», — отвечает Алан. Но чем старше мы становимся, чем больше нас обижают, ранят, тем труднее бывает увидеть любовь, даже когда она прямо перед нами. И тем сложнее принять любовь в свое сердце и по-настоящему в нее поверить. Но если ты не можешь принять любовь или не можешь оставить себя в нее поверить, то рискуешь так ее и не испытать. Аня явно не очень поняла. «Так ты думаешь, маме и Жакоб полюбили друг друга, потому что были совсем молодыми?» «Нет. Я думаю, твоя прабабушка и Жакоб влюбились, потому что были предназначены друг для друга», — поправляет ее Алан. «И потому что они не убегали от этой любви. Она их не испугала. Они не позволили своим страхам встать у нее на пути. Многие люди в этом мире никогда не находят своей любви, поскольку сердца у них заранее уже закрыты. Люди об этом и сами не догадываются. Но я задвигаю противень со звездными пирогами в маленькую духовку слева и морщусь, неловко дотронувшись рукой до раскаленной дверцы. Беззвучно чертыхнувшись, устанавливаю таймер. «Мам!» — окликает Анне. «А ты так любила папу? Такой любовью?» «Конечно, такой!» — отвечаю я, не глядя ей в глаза. «Не могу же я сказать дочери, что если бы не беременность...» Я никогда бы не согласилась выйти за ее отца. Мне хотелось создать семью, и причиной тому была любовь, но не к нему, а к растущей у меня внутри крови. Но чем руководствовалась мами, когда встретилась с дедушкой? Она наверняка была уверена, что навсегда потеряла Жакоба, да и ребенка, видимо, тоже каким-то образом лишилась. Она не могла не чувствовать страшного одиночества и опустошения. Не это ли толкнуло ее в объятия моего деда? Как могла она лежать рядом с ним ночью, зная, что главная любовь ее жизни уже позади и навсегда потеряна? — А что ж ты тогда развелась? — продолжает Таня. Если ты так любила папу. — Иногда бывает, что все меняется, — уклончиво отвечаю я. — Только не у мами и Жакоба, — убежденно заявляет девочка. — Спорим, они так и любили друг друга всю-всю жизнь. Я уверена, что они и сейчас любят. В этот миг мне становится отчаянно жалко дедушку. Этого чудесного, доброго, теплого человека, бесконечно преданного своей семье. Я теряюсь в догадках, знал ли он, что его жена задолго до знакомства с ним навсегда отдала свое сердце другому. Подняв голову, я замечаю, что Аллан внимательно следит за мной. Никогда не поздно найти свою настоящую любовь. Он смотрит мне в глаза. Нужно только держать сердце открытым. — Ну, да, — шутливо отмахиваюсь я, — но не все ж такие везунчики. Не всем же выпадает такое счастье. Алан задумчиво качает головой. — Иногда нам выпадает счастье, а мы боимся его увидеть. Я закатываю глаза и фыркую. — Угу. От мужчин прям отбоя нет. Все только мечтают за мной приударить. не окидывает меня критическим взглядом и обращается к Аллану. «Это верно. Никто ее не зовет на свидание. Только Мэт Хайнс. Но ну, он типа чудик какой-то». Чувствую, как кровь приливает к щекам, я закашливаюсь и напускаюсь на Анне. «Ладно. Хорошенького понемножку рявкую я. Хватит болтать, пошевеливайся. Тебе еще штрудель готовить, поняла?» «Неважно», — буркает она. «Подготовительная работа идет лучше, чем я ожидала». Благодаря помощи Алана мы готовы к приему посетителей задолго, до 6 часов. Без 27 заскакивает Гэвин. Но в кафе полно народу, мы успеваем только переброситься парой слов. Я наливаю ему кофе, снова благодарю за помощь и желаю удачно потрудиться на веранде у Джо Салливана. Они убегает в школу, а Алан остается со мной. После того, как схлынула первая волна завсегдатаев, и я удовлетворил их любопытство, Скупо ответив на распрос о том, куда я исчезла на целых три дня, кафе пустеет, и мы остаемся одни. «Фью», — присвистывает Аллан, — «а у тебя неплохо идут дела, моя дорогая». «Могло бы быть и лучше». «Возможно», — соглашается Аллан, — «но мне кажется, ты должна радоваться тому, что имеешь». «На самом деле, все, что я имею, это снежный ком долгов и кредит, который не могу выплатить, так что скоро останусь без своего дела». Но я не могу сказать об этом мало, но с какой стати я стану грузить его своими проблемами? Да и вообще, как мне сейчас представляется, все это сущая ерунда по сравнению с жизненными испытаниями, выпавшими на его долю. Мне даже приходит в голову, что со мной должно быть что-то сильно не в порядке, если я так легко огорчаюсь из-за подобных пустяков. День пролетает быстро, и вот уже Анни возвращается из школы с солидной стопкой бумаги в руках. Когда мы едем навещать мами? — осведомляется она, обнявшись и расцеловавшись с салоном. Сразу как закроемся, предлагаю я. — Может, начнешь с посуду? — Тогда мы закрылись бы пораньше. Аня досадливо морщится. — А ты не могла бы помыть? Мне нужно кое-куда позвонить. Я перестаю перекладывать куски пахлавы с витрины и хмуро гляжу на нее. — Позвонить? В руках у Анни стопка листов — Она церебит их и таинственно округляет глаза. Жакобу Леви? Вот. Теперь моя очередь вытащить глаза. Ты разыскала Жакоба Леви? Угу. Ну, в смысле, я нашла целую кучу Джейкобов Леви. Еще типа без счета тех, кто обозначен просто ДЖ Леви. Но я буду обзванивать всех по очереди, пока не найду того Джейкоба, который на самом деле Жакоб. Я вздыхаю. «Ань, ласточка моя!» «Мам, только не начинай!» Резко обрывает она. «Хватит сомневаться! Ты вечно сомневаешься! Я его найду! и Ты меня лучше не останавливай!» Я, как рыба, беспомощно хватаю ртом воздух. Надеюсь, что она права. Но номеров в ее списке не меньше сотни. Это не удивительно. Я уверена, что здесь, в Америке, Джейкоб Леви — очень распространенное имя. «Так что?» «Могу я звонить с телефона в заднем помещении?» Поколебавшись, я киваю. «Звони». «Но только по номерам США». С веселой ухмылкой Анни ныряет в кухню. Усмехается и Аллан, поднимаясь, чтобы пойти за ней. «Как хочется снова стать молодым и полным надежд!» Замечает он. «А тебе разве нет?» Он исчезает в кухне следом за моей дочерью, а я остаюсь в кафе, одна. Чувствую себя таким Эбенизером Скруджем. Когда же я перестала быть молодой, полной надежд? Я не собиралась разрушать планы Анни и губить ее надежды, только хотела уберечь дочь от разочарования. А большие надежды приводят к большим разочарованиям, а от них очень больно. Уж я-то в этом убедилась на собственной шкуре. Вздохнув, я возвращаюсь к работе, убираю с витрины выпечку, перекладываю в герметичные коробки, чтобы на ночь убрать в морозильную камеру. Пахлаву я испекла сегодня поздним утром, Она отлично продержится еще дня два. Кексы и пирожки тоже заморозим. Да и, по крайней мере, один штрудель можно оставить на завтра. Пончики нашего домашнего изготовления годны только один день, поэтому я обычно пеку их маленькими партиями. Каждое утро один сорт. Сегодняшние с сахаром и корицей почти полностью разошлись, а оставшиеся три штучки отправятся в корзинку, которую я ежевечерне отвожу в женский приют – Если, конечно, в ближайшие несколько минут на них не найдется покупателя. Но Я слышу, как в соседней комнате Анни бечет по телефону. Наверное, опрашивает одного абонента за другим. Знают ли они Жакоба Леви, приехавшего в США из Франции после Второй мировой войны? В промежутках между звонками Алан что-то ей в полголоса говорит. Интересно, что? Продолжает рассказывать истории о Жакобе, чтобы поддержать ее запал? Или как ответственный взрослый советует ей не слишком обольщаться? Задача может оказаться невыполнимой. Закончив раскладывать выпечку по коробкам, я убираю ее в большой промышленный морозильник. Потом готовлюсь к завтрашнему утру. Мою противень, металлические формы для маффинов и маленьких пирогов. Анни повышает голос, пытаясь переключать льющуюся воду. «Здрасте, меня зовут Анни Смит», — слышу я ее звонкий голосок. «Я ищу Джейкоба, или Жакоба, Леви, которому сейчас, наверное...» «Восемьдесят семь лет, он француз. У вас нет такого?» «А, понятно. Но все равно спасибо. Извините. Да, до свидания». Она кладет трубку, и Аллан что-то негромко говорит ей. Она хихикает, набирает очередной номер и повторяет те же слова. «Я обслуживаю последнюю запоздалую клиентку, Кристину Сиврич, из местной театральной труппы. Она умоляет продать ей полдюжины пирожных. Завтра к ее шестилетнему Бену придут в гости одноклассники». К тому времени, когда я готова закрыть кондитерскую и отправиться в больницу, Аня успевает сделать больше 30 звонков. «Ну что, пойдем?» Вытерев руки полотенцем, я снимаю с крючка ключи. «Мамулечка, еще один звонок можно?» Умоляюще смотрит на меня Аня. Взглянув на часы, я киваю. «Только один. Но потом берем ноги в руки. А то не успеем в больницу, в приемные часы идет?» Склонившись над прилавком, я слушаю, как Анне в который раз повторяет свои реплики. Лицо у нее вытягивается, она дает отбой. Опять облом бормочет она. «Ань, ты видишь, еще только на третьей странице», — напоминает Алан. «Нам предстоит проверить еще множество Жакобов Леви, но уже завтра. А потом примемся за джи <леви>, Леви из твоего второго списка». «Да ясно». Вздыхает Анни и соскакивает с прилавка, оставив список рядом с телефоном. «Анни, не переживай!» Я изо всех сил изображаю оптимизм. «Может, ты его все-таки найдешь?» По испепеляющему взору, которому достаивает меня Анни, становится ясно. Мой ребенок начал терять надежду. «Неважно», — бросает она. «Поехали к маме!» Мы с Алланом... Озабоченно переглянувшись, выходим следом за ней.